Студия «Ардис» представляет Татьяна Ма «Проклятие рода Карлайл» читает Нина Сашина. Все имена, названия и события в книге вымышлены и являются плодом воображения автора. Все совпадения с реальными лицами случайны. Глава первая. Мод.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 Мод уставилась на простиравшуюся за панорамным окном синюю гладь, задумчиво потягивая коктейль. Уже второй, а ведь вечер только-только зарождался. еще даже не включили уличное освещение. Это неподобающе для молодой леди. Раздался в голове недовольный голос бабушки Маргарет, которая вела себя так, будто на дворе был не 21 век, а все еще царила викторианская эпоха. Мод всегда раздражали наставления о приличиях, которыми ее пичкали с детства. Как будто в отместку, Мот вытянула трубочку из бокала и одним махом осушила золотой поцелуй. Такое странное название носил здесь коктейль из мартини с шампанским. Она бросила победный взгляд по сторонам, словно желая увидеть бабушку Маргарет. Ее точно хватил бы удар от вольностей, которые себе позволяла Мот. «Имела право, по крайней мере сейчас». Ведь сегодня она должна была бы быть где-то на Карибах вместе со своим женихом, нежиться под горячим солнцем и радоваться новой жизни, а не прозябать в продуваемом всеми ветрами крошечном портуфину. В полном одиночестве и с расколотым на множество осколков сердцем. Чёрт бы побрал этого Джереми! Мот и Джереми были знакомы давно, дружили с раннего детства, поэтому, когда Джереми сделал ей предложение, никто не удивился. Единственным человеком, который не одобрял Джереми, была все та же бабушка Маргарет. Она считала себя аристократкой и держалась так, будто состоит в родстве с самой британской королевой. Правда, ни в одном официальном списке графов, маркизов, баронов и уж тем более герцогов никогда не значились какие-то там перкинсы. Однако ничто не могло переубедить бабушку Маргарет в том, что в ее жилах текла кровь аристократов. Именно поэтому Джерми не котировался среди подходящих кандидатов на роль жениха ее драгоценный мод. Но мод слушать бабушку не собиралась. Сразу после помолвки они с Джерми начали готовиться к свадьбе, выбирать место для торжественного банкета, составлять списки гостей и решать, куда отправиться в свадебное путешествие. В суете и заботах пролетели шесть долгих месяцев. И вот когда все было готово, когда бессчетное количество гостей собралось в церкви, Подружки невесты надели одинаковые грязно-лимонного оттенка платья и нацепили такие же одинаковые улыбки и умиления на лица. Когда Мод прошествовала вдоль длинного прохода к алтарю в своем безупречно белом платье с длинным шлейфом, когда она встала напротив Джереми и начала с трепетом внимать словам пастора, когда прозвучал заветный вопрос о том, согласен ли Джереми взять ее, Мод Перкинс, в жены, Она вдруг услышала «Прости, я не могу». Мот улыбалась, глядя на Джереми и не понимая смысла его слов. Пастор кашлянул и попросил повторить. Джереми, взявший Мот за обе руки, крепко их сжал и сказал «Мот, ты замечательная, просто замечательная, но я не могу». С этими словами он отпустил Мот и опрометью выбежал из церкви а она все так же продолжала стоять у алтаря и глупо улыбаться. Слезы и гнев появились гораздо позже, когда притихшие родители привезли ее домой. Они сочувственно смотрели на Мот, и только бабушка Маргарет, презрительно фыркнув, сказала, «Я всегда тебе говорила, что это отребье тебе не пара». Именно в этот момент эмоции наконец-то прорвались сквозь оцепенение, в котором до сих пор пребывала Мот, И она разразилась истерикой. Она проплакала три дня, а потом впала в апатию, лежала в своей комнате, тупо уставившись в задернутые шторы, которые почти не пропускали дневного света. Ей все казалось, что она попала в какую-то параллельную реальность, что произошедшее у алтаря на самом деле плод ее разыгравшегося воображения, страшный сон, от которого она вот-вот очнется. Однако проходили дни, но ничего не менялось. Джереми бросил ее, Бросил у алтаря, на глазах у всех. «Прости, я не могу!» Эти слова снова и снова всплывали в сознании Мод, ведь он даже ничего ей не объяснил. Она понятия не имела, почему он ее бросил, но выяснять не было смысла, как и лежать, все больше и больше погружаясь в отчаяние. Через две недели после несостоявшейся свадьбы Мот уехала в Портуфину. Одна. Ей всегда здесь нравилось, а теперь в конце февраля особенно. Туристов сейчас не было, отели стояли полупустыми и обитали в них в основном итальянцы, с которыми Мот не могла перекинуться и словом. Итальянского языка она не знала, а те и двух слов не могли связать по-английски. Тем лучше. Никто не будет мешать ей предаваться сожалениям о несостоявшейся свадьбе и пьянству. Она сделала знак рукой официанту, чтобы он повторил ей коктейль, а сама вышла на открытую террасу, прилегавшую к ресторану отеля. На мод пахнула холодным морским воздухом. Она поежилась, но, несмотря на порывы ветра, подошла к парапету. На террасе никого не было. Слишком холодная стояла погода для ужина на открытом воздухе, поэтому немногочисленные постояльцы, приехавшие в это время года в Портофино, предпочитали оставаться внутри. Да и там их сейчас почти не было. Для ужина еще слишком рано. Официант принес ей напиток и вежливо поклонившись, удалился. Мод сделала очередной глоток и поморщилась. Пить ей вдруг перехотелось. Она всматривалась в простиравшееся внизу море и пустой пляж. Да, летом здесь все совсем по-другому. Она любила Портофино. Обычно это место пробуждало ее к жизни, заставляло забыть обо всех невзгодах, но не в этот раз. Сейчас в душе разливались тоска и безысходность. Мот поставила бокал с коктейлем на белоснежную поверхность ограждения террасы и обхватила себя руками. Может, теперь она окоченеет, заболеет и умрет, и тогда Джереми поймет, какую ошибку совершил, кого потерял. Мот начала представлять, как разбитый горем Джереми валится на ее могилу, рвет на себе волосы, заходясь в бесконечных рыданиях. Хотела бы она на это посмотреть, увидеть, как этот подонок мучится, обливаясь слезами. Вот бы она посмеялась. Очередной порыв ветра был такой силы, что сорвал с места легкий хрустальный бокал с остатками коктейля и швырнул его вниз на скалы, убегавшие из-под террасы к самому пляжу. Где-то далеко послышался звон разбитого стекла. «Упс!» — раздался мужской голос прямо за спиной мод. Она обернулась и увидела сидевшего за столиком в самом углу террасы мужчину. Его фигуру скрывала тень от огромных листьев фикуса в большой катке, именно поэтому Мота не заметила его, решив, что здесь абсолютно никого нет. Мужчина поднялся и вышел из тени. Мот сразу же догадалась, что он не итальянец, а когда он заговорил, поняла, что перед ней ее соотечественник. «Не нужно стоять на таком ветру в столь легком одеянии». Голос его был мягким, как и взгляд серых глаз, которые он не сводил с покрасневшей от смущения мот. Почему? Задала она глупый вопрос: Подхватите воспаление легких и чего доброго умрете? Может, от этого всем станет только лучше. Мот раздосадованно отвернулась и наклонилась над парапетом, пытаясь разглядеть осколки своего бокала. Он разбился в дребезги, как и ее сердце. В опустившихся сумерках было ничего не видно. Как и мое будущее, ни черта не разглядеть, один мрак, подумала Мод. Может, прыгнуть вслед за бокалом? Промелькнула в ее голове неожиданная мысль. Мот вдруг почувствовала, как что-то теплое опустилось ей на плечи. Мот с удивлением обнаружила, что незнакомец накинул на них, неизвестно откуда взявшийся шерстяной плед. Мужчина серьезно посмотрел мод в глаза и сказал: кто бы ни причинил вам боль, Этот человек не стоит того, чтобы из-за него бросаться на скалы». Мот вздрогнула. «Этот мужчина что, умеет читать мысли?» «Я вовсе не собиралась», — начала была Мот, но осеклась. Ну-ну, краешки губ мужчины приподнялись в легкой улыбке. Мот снова почувствовала, как краснеет, и отвернулась. Пойдемте прогуляемся по берегу», — предложил незнакомец. «Соглашаться не было ни причин, ни желания». Я только накину пальто. Неожиданно для самой себя выпалила мот. Они брели вдоль пустынного пляжа, слушая, как накатывают на берег одинокие волны. Вдоль набережной уже горели фонари, но мот и ее спутник спустились к самой кромке воды, где царили сумерки. Мот чувствовала, как все усиливающийся ветер продувал насквозь ее дорогое, но совершенно не согревающее пальто. Она приподняла меховой воротник, попытавшись спрятать в нем замерзшее лицо. Заметив это, мужчина сказал, «Если вы уже выветрили все глупости из своей прекрасной головки, то предлагаю пойти поужинать. Я знаю, здесь неподалеку один милый ресторанчик, там подают настоящий шотландский виски». «Я не пью виски», — возразила Мот. «В такую погоду его стоит выпить, чтобы согреться и вспомнить старую добрую Англию», — улыбнулся мужчина. Его улыбка ей понравилась, и Мот снова уступила. За первой прогулкой последовала вторая, потом третья, четвертая, пятая. Так незаметно для Мот пролетели две недели. Новый знакомый Мот оказался графом Артуром Карлайлом. Ему было 43 года, и он оказался замечательным во всех отношениях с человеком. Артур не задавал Мот вопросов о том, что случилось с ней в прошлом. Она, в свою очередь, не расспрашивала о его. Хотя по грустным серым глазам и задумчивому взгляду, который она иногда видела на лице Артура, Мод догадалась, что в Портофино его привели события не менее печальные, чем произошедшие с ней. Приехав сюда, Мот думала, что посвятит себя воспоминаниям, сожалениям и самоедству, но благодаря Артуру время, проведенное в Портофино, будто стало началом новой жизни, чего Мот совершенно не планировала. Ей было хорошо с Артуром. Днём они объезжали на его автомобиле городок, заглядывали в близлежащие деревушки, наведывались к редким достопримечательностям, пили терпкий итальянский кофе в какой-нибудь кофейне, а потом ели ланч в одном из маленьких ресторанчиков, коих по побережью было раскидано бесчетное множество. Иногда они гуляли вдоль пляжа, любую с суровыми темно серыми волнами, омывавшими берег, а вечером ужинали в ресторане отеля или еще где-нибудь, задерживаясь допоздна. Артур рассказывал мот о заседаниях пэра в Палате лордов, о своем родовом имении Карлайл-Холл, нуждавшемся в ремонте, но в который он планировал перебраться в ближайшем будущем, о скучной, одинокой жизни в Лондоне. Родственников у графа Карлайла не было, впрочем, как и жены, и наследников. И своем увлечении живописью. Он был хорошим собеседником и идеальным рассказчиком, Умел быть серьезным, где нужно, умел и вставить при необходимости шутку, но всегда в рамках приличия. Мод сама не заметила, как стала все чаще улыбаться, все реже вспоминать Джереми и с нетерпением ждать очередной встречи с графом Карлайлом. Артур, хоть и был на 22 года старший мод, казался ей лучшим из всех, кого она знала: добрым, надежным, искренним. Когда пролетели две недели, и пришло время возвращаться в Великобританию, Артур сделал мод предложение И она согласилась. Потом была поездка в Лондон, возвращение домой и свадьба, о которой мод сначала по приезде никому не сказала ни слова. «Я не хочу ни пышную церемонию, ни вообще какого-то торжества», — сказала она Артуру. «Давай сделаем это по-тихому». Он не возражал и, кажется, был даже рад. «Как хочешь, моя дорогая», — улыбнулся Артур, — нежно целуя Мод в лоб. Это была единственная вольность, которую он позволял себе до свадьбы. Но у меня тоже есть просьба или пожелание. «Какое?» «Я уже говорил тебе, что у меня есть поместье в Корнуолле. Я бы хотел, чтобы после свадьбы мы переехали туда. Ты не против?» Мот была не против. Наоборот, ей хотелось убраться из Лондона как можно дальше, чтобы, не дай бог, не встретить случайно Джереми или кого-то из их общих друзей». Она и своих-то подруг не хотела видеть, потому что ей были противны полные сочувствия взгляды. Не хотелось ни с кем разговаривать, выслушивать слова сожаления или объяснять, почему она вдруг, ни с того ни с сего, выскочила замуж за первого встречного, пусть он и оказался графом. Они заключили брак в одном из уполномоченных учреждений. Не было ни свадебной церемонии в церкви, ни сотни приглашенных друзей, ни шикарного свадебного платья — Мод надела строгий юбочный костюм светло-бежевого цвета, а Артур был в идеального кроя темно синем костюме и галстуке. Он подарил ей миниатюрный букет роз и надел на палец кольцо с огромным рубином. «Семейная реликвия», — как объяснил Артур. Сразу после бракосочетания Мод привезла Артура в родительский дом, где и представила ошеломленному отцу и матери в качестве своего новоиспеченного мужа. Родители ничего не сказали и были предельно вежливы, однако по лицу матери Мот могла понять, что та пребывает в шоке. Отец же, улучив свободную минутку, отвёл её в сторону и прямо спросил, «Ты уверена, что сделала правильный выбор?» «А чем тебе не нравится Артур?» «Резче, чем хотела», — спросила Мот, сразу же встав на дыбы. «Да нет, он вроде хороший человек, но он в два раза тебя старше детка, да и знакомы вы всего ничего». «Зато Джереми я знала всю жизнь!» — вспылила Мот. «И вот он, результат!» Отец сжал ее плечо и сказал. «Ты же знаешь, милая, что я приму любое твое решение. Я просто волнуюсь за тебя». «Не стоит, па», — улыбнулась Мот, кладя свою руку на руку отца. «Артур — то, что мне нужно». «В любом случае, ты знаешь, у тебя всегда будет дом, куда ты можешь вернуться, что бы ни случилось». «Спасибо, па». Отец больше не стал задавать Мот вопросов, но она то и дело ловила на себе его беспокойные взгляды. Казалось, только бабушка Маргарет наконец-то была довольна. Надо же! Сумасбродка Мот отхватила настоящего графа. Когда чуть позже Мот вместе с матерью поднялась в свою спальню, чтобы забрать драгоценности, которыми всю жизнь баловала ее отец, мать, встав в дверях, сложила руки на груди. Наблюдая за хаотичными движениями Мот, вытряхивающей вещи в чемодан, мать сказала могла бы предупредить, я бы приказала Эмили упаковать твои вещи. Мне не нужны вещи. Возьму только драгоценности. Жена графа Карлайла не носит ширпотреб, только эксклюзивную одежду на заказ. Отрезала Мод. Ее раздражал тон матери, будто она обвиняла в чем то Мод. Ну-ну. Ведь ты об этом и мечтала, — саркастично заметила миссис Перкинс. Мам, Не стоит бросать на меня косые взгляды и вести себя так, будто это я бросила Джереми у алтаря, а не он меня. «Но ведь это ты сразу же вылетела замуж за другого», — парировала миссис Перкинс. «И что?» — взвелась Мот, уставившись на мать. «Что я, по-твоему, должна была делать? Продолжать плакать в подушку и гадать, почему он со мной так поступил?» «Ты могла хотя бы попытаться узнать причину». «Узнать причину?» — захохотала Мот. «Да мне плевать». Он меня бросает на глазах у всех, а я должна бежать за ним и выяснять причины? Нет уж!» «По-твоему, выйти замуж за лорда Карлайла было лучшим решением?» «А почему нет?» «Хотя бы потому, что ты не любишь его», Устало сказала миссис Перкинс. «Боже мой, мама, не смеши меня! Ты всю жизнь живешь с отцом без любви, и ничего!» фыркнула Мот. «Не смей!» ледяным тоном отрезала миссис Перкинс и ты не смей. Я сама решу, что мне делать со своей жизнью. Ну-ну, главное, не прибеги через месяц плакаться в жилетку своему папочке». Мать развернулась и вышла из спальни, оставив мот одну, а она с ещё большим остервенением стала вытаскивать ящички из шкатулок для украшений и ссыпать серьги, кольца, колье и браслеты в одну кучу. Чуть позже, выпив чая и отказавшись остаться на обед, Мот и Артур уехали в его лондонский дом в Кентингтоне, где провели первую брачную ночь, которая стала для Мот полной катастрофой. Нет, Артур был чутким и нежным, но и только. Чуть позже он ушел в свою спальню, сказав, «Надеюсь, ты не против, если у каждого из нас будет своя спальня. Я иногда засиживаюсь допоздна за бумагами, так что так будет удобнее тебе и мне». Мот лишь слегка улыбнулась и кивнула, соглашаясь. Поздно ночью она лежала в темноте, уставившись в потолок. Сон не шел. Мот поняла, какую ужасную ошибку совершила. Артур был мил и обходителен, настоящий джентльмен, граф. Он был внимателен и чуток, но Мот не любила его. Между ней и Артуром не было ни капли страсти, а первая брачная ночь раскрыла Мот глаза. Супружеские обязанности для нее будут действительно всего лишь обязанностью и даже долгом но вряд ли когда-то принесут хотя бы искорку удовольствия. Но, может быть, так даже лучше. Брак — это партнерство, где нет места глупой страсти и сказочкам о любви. Именно так всегда твердила бабушка Маргарет, считавшая, что самые лучшие и крепкие браки — те, что заключены по расчету. Мать и отец Мот тому прямое подтверждение. Мот терялась вереницей мыслей, Пытаясь понять, совершила ли она самую непоправимую глупость в своей жизни, или все же сделала правильный выбор. Так и не придя ни к какому заключению, она уснула уже ближе к трем часам ночи. А на утро Артур увез ее в Корнуолл в родовое имение Карлайл Холл.